глава третья. Да, Ваше Высочество, это яд. Лекарь появился в моих покоях вместе со стражей, которую я вызвала, чтобы передать возможную преступницу. Возможную, потому что мне всё ещё не хотелось верить в предательство настолько близкого человека. Даже после того, как специальный раствор с каплей моей крови стал тёмно-красным, когда в него опустили шпильку. Смертельный. Заострил моё внимание лекарь, как будто я сама не знала, что означало изменение цвета жидкости. Яды бывают разные, некоторые опасны всем, некоторые создают для определённого человека. Моего отца отравить практически невозможно, он уже давно выработал иммунитет почти ко всем ядам, а для меня при желании можно было найти что-то опасное. Я выпила предложенное лекарем успокоительное. Правда, лишь после того, как его проверили на отсутствие отравы в том же самом растворе. Естественно, по настоянию моего охранника. Кстати, выглядел Невхардовец подозрительно бледно. И заметила это не только я. «Покажите вашу руку, молодой человек». «Да, вот ту левую. Не смейте со мной спорить». Как это ни удивительно, но суровый тон возымел должный эффект, и мой спаситель вытянул вперёд левую руку. Лекарь внимательно изучил тонкую царапину, пересекающую шероховатую мозолистую ладонь. Я не ожидал, что заколки на рукавах тоже будут отравлены. Почему-то немного смущённо, почти оправдываясь, пояснил парень. «Да, сейчас, стоя рядом с озабоченным пожилым целителем, посланец моего жениха словно скинул лет пять-семь. Возможно, именно из-за виноватого выражения лица. Самоуверенность, оказывается, прибавляет лишние годы. Только долго любоваться у меня не получалось, хотя это отвлекало от страшных мыслей». «Убийца предусмотрительно отравила даже заколки», скрепляющие длинные рукава платья, чтобы те не мешались, пока она помогала бы мне раздеться, помыться, причесать волосы перед сном. Возможно, у неё было что-то ещё. Нож под юбками. Не знаю. Не будь со мной рядом этого мужчины, от внимания которого я так настойчиво пыталась избавиться, последняя ночь в родном дворце могла стать для меня вообще последней». «Большинство ядов на меня не действуют». Уже чуть более уверенно продолжил Невхардовец. «Странно, он спас мне жизнь, а я даже имени его не знаю». Но этот подействовал. С лёгким сарказмом выдал лекарь, одновременно набирая в шприц содержимое одной из пробирок. «Завтра уже всё пройдёт». Мой телохранитель нахмурил брови, поджал губы и вновь стал выглядеть старше и опаснее. По напряжению мышц, по почти уже начатому движению я чувствовала, как ему хочется убрать руку, но он позволил вколоть себе лекарство. «Теперь точно пройдёт», — удовлетворённо покивал лекарь, мазнув поранней палочкой сваткой, ваткой, смоченной в том же лекарстве. «Местные змеи в раковинах чрезвычайно опасны». Когда мужчина улыбался, вся его хищность сглаживалась, янтарные глаза искрились смешинками. Становилось немного легче дышать, и хотелось улыбнуться в ответ, несмотря на ехидную отсылку к моей не слишком умной шутке. «Хорошо, что это больше никого не укусит». Несостоявшуюся убийцу уже давно вывели из моей спальни, а мне никак не удавалось прийти в себя». Больше всего пугало то, что я меньше всего ожидала покушения в собственных покоях и от довереннейшей из фрейлин. Почему? Почему здесь? Почему она? Несмотря на выпитое успокоительное, я металась по спальне вместо того, чтобы лечь в постели уснуть. Какая-то другая девушка даже не обратила внимания, кто именно раздела и причесала меня». Зато теперь присутствие постороннего ни капли не раздражало. Наоборот, сидящий в кресле и уткнувшийся в книгу мужчина, пусть временно ослабевший от яда предназначавшегося мне, вселял уверенность, что подобное больше не повторится. Вы же понимаете, что в той же зале незаметно убить вас и успеть спокойно скрыться было бы сложнее. Мог пострадать кто-то другой, привлечь внимание толпы, и тогда добраться до вас стало бы сложнее. Как у вас всё просто. Меня чуть не убила моя собственная фрейлина. Новая волна раздражения накатила и схлынула, потому что злиться надо было не на моего охранника, выполнившего свою работу, а на тех, кто задумал это покушение. Интересно, кто именно это был? Это же наши соседи, верно? ни от меня нет свадьбы, ни не от свадьбы нет армии. Вы удивительно умны. Тонкий сарказм пришлось проигнорировать. Ясно же, что ответ плавал на поверхности. «А теперь ложитесь спать, вашего Высочество. Нам выезжать на рассвете». Воспользовавшись случаем, я решила уточнить, почему мы скачем верхом, а не плывём на корабле. «Потому что напасть на флотилию Невхарда из семи судов решится лишь отчаявшийся самоубийца». «Одиноко плывущий корабль могут захватить, выдав это за происки пиратов». Мужчина устало прикрыл глаза и с трудом подавил зевок. Как выяснилось, не только его улыбки, так и подмывали меня улыбнуться в ответ. Усталость тоже оказалась заразной. Я прикрыла рот ладонью, делая вид, что глубоко вздохнула, и, наконец-то, улеглась на кровать. Мне казалось, что буду крутиться на ней ещё час, если не дольше, но уснула, едва моя голова коснулась подушки, а проснулась от того, что меня осторожно, однако очень настойчиво, трясли за плечо. Подъём, вашего высочество, собирайтесь. Из моего внушительного приданного я уже заранее выбрала пару сумок самого-самого необходимого. Просто мать намекнула мне о вероятности того, что часть вещей отправится отдельно. Она сама приехала сюда из другой страны еще молоденькой девушкой, и ее опыт очень мне помог. Например, большинство моих платьев было решено оставить здесь, чтобы не лишать жениха возможности нарядить меня так, как ему нравится, с учетом нефхардовской моды, цветов и геральдических символов его рода. Украшения я тоже брала с собой по минимуму. Если вдруг выяснится, что мой будущий муж — редкостный жмот, отец всегда сможет переслать мне пару сундучков с драгоценностями. На семейном совете мы здраво рассудили, что я приеду, огляжусь и напишу, что мне действительно нужно. Король Невхарда мог себе позволить взять в жены любую женщину практически любой страны. Но он достаточно долго предпочитал оставаться холостым, а теперь решил жениться на мне. И, если честно, под налётом раздражения из-за несостоявшегося брака с тем, кто был роднее и привычнее, я скрывала не только радость за свою страну, но и вполне логичное опасение. Почему выбор пал на меня? Одно было ясно — вряд ли на решение повлияли богатства моей семьи. Только самое необходимое? поинтересовался в Хардовец, когда я вышла из уборной и уселась у зеркала заплетать косу. Мужчина уже был умыт-побрит, с явно по новой затянутым тугим хвостом, также туго завязанной рубахой грязно-коричневого цвета с воротом не посередине, а сбоку рядом с плечом. Никогда такого раньше не видела. Мне же еще предстояло самостоятельно надеть выбранный для путешествия наряд. Да, я очень гордилась, что сумела настолько сократить свои потребности. То есть вот эти два неподъёмных даже для меня баула... Простите, леди, я даже не успела возразить, как содержимое одной из сумок оказалось прямо на кровати. А едва дёрнулось помешать очередному произволу, как меня тут же осадили. «Одевайтесь быстрее, у нас мало времени». Тяжело дыша от гнева, я продолжила заплетаться. Краем глаза наблюдая, как часть моих вещей, аккуратно сложенная, кладётся обратно в баул, а часть, тоже аккуратно сложенная, остаётся на кровати. Первое время мне очень хотелось вмешаться, но потом я смирилась. Глупо спорить, с намного более опытным путешественником. Судя по его сосредоточенному лицу, Невхардовец действительно выбирал, а не отшвыривал в сторону то, что ему просто не нравилось. Собранную лекарем аптечку он вообще переложил к себе в небольшую наплечную сумку предварительно изучив её состав и одобрительно покивав на каждый тюбик и баночку. «Вам понадобятся высокие сапоги, а под платье лучше надеть штаны». «Штаны? Откуда у меня штаны? От возмущения я даже голос повысила». «Уверен, в таком большом дворце найти мужские штаны на ваш рост не так уж сложно. И опять эти смешливые искорки в янтаре». И улыбка чуть ехидная, но всё равно заразительная. Я бы даже улыбнулась в ответ, если бы не кипела внутри от злости, стараясь не выплеснуть её на охранника. «У меня есть панталоны», — перебрав в голове весь свой гардероб, вспомнила хоть что-то условно похожее. «Ясно. Значит, купим». Понимающих хмыкнул мужчина. Наверное, прочёл по моему лицу, что объявлять массовый розыск нежелательно. Даже представлять не хочу, сколько сплетен разлетится по дворцу, если я попрошу срочно найти мне штаны. Ещё не успела выйти замуж, а уже подверглась стольким унижениям. Мало того, что придётся несколько дней скакать верхом, так ещё и в мужской одежде.